Я набрала номер мобильного Владана. У меня новости. Жди в кафе, я скоро буду. — Ты ему звонила? — встрепенулся Юрка. — Владану, он придет. Не возражаешь, если я его дождусь? — Ты будешь разочарован, — съязвила я, прекрасно понимая, чего его так разбирает. В нем нет ничего особенного а в том, что я рассказал, есть? Может, и вправду какой-то дядя встречался с ней по делам. И при встрече она его поцеловала. Она к нему липла, — кивнул Юрка. Выглядела так, точно верка к нему со всей душой, а он по-барски позволяет себя обхаживать. — Терпеть не могу подобных типов, — морочит девкам головы а женится все равно на дурах с большим приданым. Вот уж не ожидал, что Верка клюнет на такого. Владан подъехал через полчаса. — Это он? — спросил Юрка, наблюдая, как Марич идет к нам со стороны парковки. — Ты и в самом деле считаешь, в нем нет ничего особенного? — А, по-моему, впечатляет. — И что тебя впечатлило? Ранняя седина? — Так сразу и не ответишь, но точно могу сказать, увидев его хоть раз, не забудешь. — Смотри, не влюбись! Дура! — добродушно хмыкнул Йорка. — Это мой друг, — сказала я, когда Владан подошел к нашему столу. Он работал вместе с Верой. Мужчины пожали друг другу руки, представившись. — Что за новость? — устраиваясь за столом, — спросил Владан. Выяснилось, что у Веры был знакомый, о котором я никогда не слышала. Юрка с энтузиазмом пересказал свою историю, глядя на Владана с восторгом юного футболиста, получившего автограф от звезды НХЛ. «Чего я злюсь? И на кого? На Юрку, Веру или Владана? Или на саму себя? Самолюбие задета Я не была для Веры лучшей подругой, которой доверяют все секреты? Юркин восторг раздражает? Владен, моя тайна давняя, полузабытая, и чужой интерес вызывает ревность? Чепуха! А если нет? Три дня я живу с мыслями о нем, о нем, а вовсе не о своей подруге владан молча выслушав Юркин рассказ, кивнул. По его лицу не скажешь, произвел он впечатление или нет. Юрка продолжал смотреть так, точно ждал похвалы за старательность. владан заказал кофе подошедшей официантке и, наконец, произнес. «Что ж, это кое-что проясняет». «Серьезно?» — с иронией спросила я, злясь на себя за это. Утром я прокатился по городу, нашел салон, в котором Вера покупала машину. Вам она сказала, что машина куплена в кредит. На самом деле она заплатила всю сумму наличными. Занятно, учитывая, что деньги немалые. — Это его деньги! — горячо зашептал Юрка, того самого мужика. Переведи он их на ее карточку, могли бы отследить. проще — Дать наличные. — Постойте, — вмешалась я, — с какой стати ему прятаться? Он, по-вашему, заранее предполагал, что у кого-то возникнут вопросы? — А какой смысл ей было врать, что машина куплена в кредит? Куплена и куплена. Нам что за дело? Полина была уверена, что таких денег у Веры нет, а для Веры было важно, чтобы она продолжала так думать. «О, Господи!» — простонала я и тут же произвела нехитрый подсчет. Машину она купила в декабре, а Серега исчез почти месяц спустя. Вопрос. Кто ее приятель? И почему она не хотела, чтобы о нем кто-то знал? Ты разговаривала с ее матерью? — повернулся ко мне Владан. «Конечно. Десятки раз мы обсуждали одно и то же». Если мне мало что известно, то мать, похоже, знает еще меньше. Она даже о Сереге узнала только от меня. «Слушайте, я еще кое-что вспомнил», — воодушевился Юрка. «Может, это, конечно, ерунда?» «Говори», — поторопила я. «Короче, еще до того, как я этого мужика увидел, звоню как-то Верке по срочному делу. Съемку перенесли». Звонил сначала на домашний, без толку. Мобильный отключен. Она вечно забывала его зарядить. Ну, я позвонил по скайпу. Планшет она с собой везде таскала. Думаю, не дозвонюсь, так напишу. Верка ответила. Я ей все, что надо, передала, потом спросил, где ее носит. Она говорит, дома мобильный сдох, а звонок на домашний не слышала, потому что в ванной была. И что? не поняла я а то вранье чистой воды в комнате темно не разглядишь что вокруг но за ее спиной я кое что заметил вывески вспыхивали напротив ее дома такой же жилой дом и никаких вывесок но ну, я и пригляделся повнимательнее клуб зеро вот что было на вывеске и что у нас напротив клуба спросила я переводя взгляд с юрки на владана напротив гостиница милый дворик слева парк справа торговый центр звонил я поздно торговый центр вряд ли в это время работал а на был халат они встречались там с этим типом оценив все услышанное кивнула я вопрос что им мешало встречаться у нее, — заметил Владан. Она ведь жила одна или у него. Встречи в гостинице, по их мнению, куда романтичнее. Или была другая причина? — Он наверняка женат, — заволновался Юрка. — Этот тип я имею в виду. К себе бабу не потащишь, и к ней соваться опасно. Могут обратить внимание. — А в гостинице не могут, — усмехнулась я. «В гостинице есть ресторан, всегда можно соврать, что встречался с партнерами, что уж придется заглянуть в милый дворик», — сказал Владен. Гостиница располагалась в трехэтажном здании до революционной постройки. Несколько лет здание пустовало, за это время окончательно обветшав. Когда-то в нем была музыкальная школа. Те времена я еще помнила. Школу перенесли в другое место, а здание, в конце концов, продали, и года три назад открыли гостиницу. Выглядела она образцово. Вазоны с цветами, кованые решетки, ступени лестницы из мрамора, ресторан с отменной кухней. Как-то мы с папой ужинали здесь. Окна ресторана выходили во двор, там была летняя веранда небольшой фонтан, стены трех примыкающих домов, образовавших дворик, украшали горшки с петуньей и гортензией. Действительно, очень мило. В общем, свое название гостиница получила не зря. Для рядовых туристов место дороговато. Останавливались тут в основном бизнесмены, ну и те из туристов, кто был способен заплатить за номер 200 евро. Самый центр города – Улочка хоть и узкая, но живописная. Гостиничная парковка примыкала к парковке торгового центра, разделяла их металлическая цепь, подвешенная на двух столбах. Рядом кирпичный домик, в котором находился охранник парковки. Владан предпочел оставить машину возле торгового центра. Маленький холл гостиницы был пуст. Услышав, как звякнул колокольчик над входной дверью, к нам вышла женщина-администратор высокая, худая, в узкой юбке и белой кофточке, верхние пуговицы кофты были расстегнуты так, что в вырезе виднелось кружево бюстгальтера. На вид женщине было лет тридцать пять, но я решила, что в действительности она старше. Неестественно пухлые губы, раскосые глаза, вследствие пластической операции. Женщину можно было бы назвать красивой, если бы не выражение глаз. Настороженная. Точно она ожидала подвоха, даже злое. Такое впечатление, что все в этой жизни вызывало у нее раздражение. Она одежурно улыбнулась и спросила. «Хотите снять номер?» Быстро окинула нас взглядом и добавила «холодно». «Мы сдаем номера только посуточно». «Интересно, за кого она нас приняла?» за проститутку и ее клиента или за влюбленных которым некуда податься здороваться у вас не принято с усмешкой спросил владан дама слегка смешалась чем признаться удивила здравствуйте сказала она и улыбнулась шире настороженность из глаз не исчезла, но теперь к ней прибавилось беспокойство. Она заняла место за стойкой и спросила, стараясь придать голосу сердечность, «Впервые в нашем городе?» В этот момент появилась еще одна девушка. Прямо напротив стойки регистрации был небольшой бар. Девушка, судя по бейджику на оформенной блузке, бармен, стала протирать барную столешницу без особой к тому необходимости, зато с большим усердием, то и дело поглядывая в нашу сторону выпей кофе кивнул мне владан я направилась к бару владан не спеша достал из кармана фотографию веры и положил ее перед администратором она у вас останавливалась сказал он не вопрос задавая а констатируя факт девушка бармен по имени ира это имя значилось на бейджике вытянула шею, но вряд ли могла что увидеть. Я со своего места фотографию бы точно не разглядела. Вам какой кофе, спросила она, обращаясь ко мне. Эспрессо, сказал я, продолжая наблюдать за Владом. Администратор, мельком взглянув на фотографию, пожала плечами. Возможно. Возможно? переспросил Марич. Женщина вновь пожала плечами, отводя взгляд. «Мы не даем сведения о наших постояльцах». «Даже в виде исключения?» «Если она и останавливалась у нас, это было довольно давно. Может быть, год назад. Я даже не уверена, что видела ее». «Так вам нужен номер?» «Если только тот, в котором она останавливалась». «Я все ждала, когда женщина, наконец, поинтересуется, с какой стати Владен задает эти вопросы» но ей это почему-то в голову не пришло. Или она догадывалась, что спрашивать об этом не стоит? Девушку звали Вера Собинова. Окажите любезность и посмотрите, когда она была здесь в последний раз. Взгляд женщины полыхнул гневом, но она покорно повернулась к компьютеру, уточнив фамилию. Некоторое время в холле царила тишина. Ира с таким вниманием прислушивалась к разговору, что про меня вроде бы забыла. «Последняя запись девятого января, — наконец, — сказала администратор. — За два дня до убийства, — машинально отметила я. Владен кивнул. — Меня интересует, сколько раз она останавливалась здесь. — Если надо, я подготовлю распечатку, — довольно суетливо произнесла дама. У меня возникло чувство, что ей не терпелось от нас избавиться, точнее, избавиться от Владана. Я ее вряд ли особенно занимала». Он вновь кивнул, и через несколько минут она протянула ему лист бумаги, распечатав текст на принтере. «За три месяца она останавливалась у вас восемь раз», взглянув на него, сказал Владан. «Вы же видите, она была одна?» Женщина нахмурилась и ответила раздраженно. «Понятия не имею. Номер зарегистрирован на одного человека. Если и были гости, мы не следим за нашими постояльцами, то есть гости здесь явление обычное». «Я этого не говорила», — ответила женщина, вновь смешавшись. «Чтобы попасть в номер с улицы, нужна карта гостя, но из ресторана есть еще вход». «Очень удобно», — кивнул Владан, без тени насмешки. «Не знаю, что вы имеете в виду, но у нас приличная гостиница», — запальчиво произнесла администратор, но под его взглядом разом как-то сникла. «Вы уверены, что не можете припомнить, встречалась здесь девушка с кем-то или нет?» «Я даже девушку вспомнила не сразу, извините». Я работаю не каждый день и не помню, чтобы видела ее с кем-то. Что ж, спасибо. Если вдруг вспомните... Он взял листок бумаги для заметок и карандаш, записал номер телефона, пододвинул к ней листок. Позвоните. Ира вспомнила о своих обязанностях и поставила передо мной чашку кофе. Наклоняясь, ко мне шепнула. Это ведь серп? Я кивнула, не сразу сообразив, что серп — прозвище, под которым Владан должно быть известен определенной части граждан в нашем городе. «Красивый мужик! А вы ему кто?» «Просто знакомая». Владан подошел и устроился за стойкой рядом со мной. «Вам тоже эспрессо?» — заливаясь румянцем, спросила Ирина. «Кофе у нас отличный». Владан кивнул и незамедлительно получил свой кофе. Администратор из-за стойки хмуро наблюдала за нами. «Ты красивый мужчина», — сказала я. Он поднял брови и спросил, «Точно?» Девушка в этом уверена. Та хихикнула и пожала плечами, мол, что есть, то есть. Давно не слышал комплиментов, хмыкнул Владан и на нее уставился, словно прицениваясь. «Я бы от такого взгляда начала ерзать и послала бы его обладателя к черту, если б, конечно, духу хватило». Но Ирину он, похоже, не смущал. Она улыбнулась, в ее ответном взгляде читался призыв. «Когда ваша смена заканчивается?» — спросил он, понижая голос, хотя и до той поры говорил негромко. «Восемь?» — ответила девушка. «Отлично!» — кивнул он. Достал из кармана банкноту и, оставив ее на стойке, направился к двери. Мысленно чертыхнувшись, я припустилась за ним. Я ему что, собачка? Мог хотя бы... Что он мог бы, я так и не додумала. Мы оказались на улице. Владан шел к парковке. А я таращилась на его спину в глубокой печали и с надеждой, что его намерение встретиться с Ириной после ее смены связано с нашим делом, а не с желанием приятно провести время. Хотя, кто запретит ему совмещать приятное с полезным? Уж точно не я. — Ты бы хоть и вернулся, думала в досаде, наблюдая за тем, как он садится в машину. «Да восьми еще уйма времени», — заметил он, когда я устроилась рядом. «Кажется, девушка о тебе наслышана сказала я. серп это что-то вроде прозвище «По крайней мере, звучит не обидно», — засмеялся Владан. «Можно вопрос? Кем ты себя сам считаешь, учитывая, что серб ты только наполовину?» по обстоятельствам, а сербом меня прозвали еще в детстве. Это не позволяло забывать о национальности, заодно прозрачно намекало, что я отличаюсь от других. — Тебе это не нравилось? — Почему? — На самом деле это не имело значения, пока я был здесь. Он посмотрел на меня и добавил. Любопытство — черта извинительная, но я из тех, кто часто задает вопросы и терпеть не может отвечать на них сам. Иными словами, с вопросами к тебе лучше не лезть. Если они не касаются расследования, в самом деле лучше. Еще один вопрос можно, и я заткнусь. Валяй. Ты ведь знаешь, что о тебе рассказывают? Есть в этом хоть немного правды? Он дурашливо почесал ухо, глядя на меня с усмешкой. А тебе что больше нравится? Я нахмурилась, а он добавил. Не увлекайся чужой болтовней. Правда обычно куда неприглядней. Тут я подумала, что пора сменить тему, и заговорила о другом. Ты уже утром знал, что машину Вера в кредит не покупала, но сказал мне об этом не сразу, только когда Юра. — Решил, что это терпит, — перебил он. Ты считала, что у подруги нет от тебя секретов. Оказалось, есть. И тебя это здорово задело, так? — Задело не то слово, — хмыкнула я. — Теперь мне кажется, что все невзаправду. Не очень толково выражаюсь я понял кивнул владан вот только неясно, в чем ты себя винишь наверное в том что тоже не могла похвастать откровенностью а ведь ближе веры у меня никого не было не считая отца знай ты о ней все вовсе не факт что это уберегло бы ее от гибели не стоит преувеличивать свое значение да умел он задеть за живое конечно он прав Я просто самовлюбленная дура, которая считает, что весь мир вращается вокруг нее. У Веры была своя жизнь. Я занимала в ней определенное место и, возможно, не особенно большое. Мне ее очень не хватает, — неожиданно для самой себя сказала я. Не имеет значения, кем она считала меня. Вру. Имеет. У меня нет друзей, если только Юрка. — Извини. Представляю, как по-дурацки все это звучит. Он пожал плечами, а я едва не заревела. — Чего я хочу от него? Он согласился мне помочь найти убийцу, а не выслушивать мое нытье. До моих проблем ему просто нет дела, как нет дела до меня. — Я встречался с приятелем из следственного комитета, — сказал Владан. Должно быть, тоже решив, что следует сменить тему. Не очень-то они продвинулись в этом деле. Знают примерно то же, что и мы. Девушка завела неподходящего парня. И смерть Веры связывают с исчезновением Сергея, с пропажей денег. Он вновь пожал плечами, точно желая сказать «А чего ты хочешь?» «Давай-ка прогуляемся», — предложил он. Грех в такую погоду сидеть в машине. И мы отправились на набережную. Владен шел, глядя прямо перед собой, то ли размышляя, то ли вовсе ни о чем не думая. А мне вдруг очень захотелось взять его под руку. Почему бы и нет? Решила я и вцепилась в его локоть двумя руками. Он взглянул вроде бы озадаченно, а я спросила, а что? Пусть завидуют. Тебе или мне? Мне. «Ты красивый мужчина!» «Ты вправду так думаешь?» — хохотнул он. «Тебя это удивляет?» «Честно?» «Удивляет. Когда я бреюсь по утрам, физиономия в зеркале мне мало симпатична». «Не кокетничай». «Не буду. Ладно. Я красавец, и ты, девушка, хоть куда!» — Ну, наконец-то, я боялась, ты этого не замечаешь. С глазами у меня порядок. Жаль, что люди редко учатся на чужих ошибках, предпочитают свои, но и от них мало толку. — Это ты сейчас о чем? — не поняла я. — Например, о твоей подруге. Она догадывалась, что Серега для нее неподходящая компания однако это ее не остановило. «И какое отношение это может иметь ко мне?» — хмыкнула я. «Прямое. Я тоже неподходящая компания». Он снял мою руку со своего локтя, сопроводив этот жест улыбкой, чтобы не выглядело совсем уж грубо. «Думаешь, я хочу заполучить тебя в любовнике?» — спросила я с обидой. «Надеюсь, что нет». я красавица но не в твоем вкусе ты зануда отмахнулся он девушку эта черта не красит ну, ладно я зануда согласна у тебя есть подружка мы ведь можем просто поболтать можем наверное только ты не болтаешь а вы спрашиваешь а я уже говорил что терпеть не могу вопросов есть или нет не отставала я сколько угодно но не мало что значит никогда не думал об этом усмехнулся он все дело в ней в той девушке спросил я удивляясь своему нахальству в какой девушке не понял он Если я расскажу, ты не станешь злиться? Попробую. Твоя возлюбленная, вы вместе выполняли задание. Я красочно поведала историю, рассказанную Юркой. Поначалу владан внимал с недоумением, а в самый драматичный момент начал хохотать весело и заразительно. «Сроду не слышал подобной бредятины», — покачал он головой. «Кто тебе рассказал всю эту чушь?» А я стояла дура-дурой, с чувством, похожим на разочарование, и вместе с тем испытывая облегчение. Герой оказался вовсе не героем, которого я успела себе новоображать, но не было и великой любви, которая могла стать непреодолимым препятствием, потому что великая любовь, особенно безвозвратно потерянное, всегда безупречно прекрасно. — Значит, это выдумка? — спросила я с сомнением. — Ты умная девушка. Сама-то как считаешь? — А как же это? Я коснулась рукой его волос. Он неожиданно резко отдернул голову, но я упрямо продолжила. — Ты посидел за одну ночь, и это неправда. Правда, только настоящая история куда хуже, и я там вовсе не герой. Я попятилась под его взглядом, пробормотав поспешно. «Прости!» Он вдруг обнял меня, должно быть, решив, что здорово напугал, и сказал с той интонацией, с какой обычно взрослые обращаются к неразумным чадам. «Сделай милость». Оставь мое героическое прошлое в покое. Я сам его терпеть не могу, и тебе чужими бреднями увлекаться не советую. Черт, знать бы еще, кто все это выдумывает, ноги бы выдернул. — Почему ноги? — улыбнулась я, торопясь вернуть его расположение. — Тогда язык. Так лучше? Я прижалась к его плечу и продолжила. Между прочим, когда я тебя увидела в кафе, возникло чувство, что мы уже встречались. В прошлой жизни? Угу. Поэтому ты так на меня пялилась? Было очень заметно. Еще бы, думал, дырку на мне протрешь. Я могу ему сказать прямо сейчас о нашей встрече о том, что я долгие годы мечтала увидеть его снова. Если честно, так и подмывало все рассказать. Однако я была уверена, делать этого не следует. Хотя бы потому, что много лет назад я стала невольным свидетелем. — Чего? — Вот именно. — Молчи. Но как иначе объяснить ему, что все это неминутная блажь вздорной девицы? что все эти годы он против своей воли был рядом, в моих мыслях уж точно».